Когда двое новых посетителей вошли в галерею, Владислав Захарыч занимался новой картиной, акварелью по мотивам Брейгеля, без затей, названной художником «Весна». Вместе с консультантом, работавшим в этот день в салоне, они выбрали лучшее место, и хотя пришлось перевесить весь сельский цикл Жердинского, включая два диптиха, Чешкин был доволен. «Почему бы и нет?» — бормотал он себе под нос, поглаживая бородку. «Пожалуй, удачный выбор». Конечно, ничего нельзя сказать наверняка. Посмотрим, посмотрим. Консультант Геннадий беседовал с одним из постоянных визитеров, приносясь подсобной мастерской картиной, демонстрируя их одно за другой, и сам при этом увлекся процессом, как одобрительно отметил про себя Чешкин. Несколько любопытствующих переходили от одного полотна к другому, перешептываясь между собой негромко, как в музее. Владислав Захарович едва... Заметно усмехнулся и перевел взгляд на двух мужчин, остановившихся как раз перед акварелью Павла Яникеева. Они оказались первыми, обратившими на нее внимание, и Чешкин ощутил любопытство. С Полиной недолго спорили о весне, и вот теперь Владислав Захарович решил послушать, что скажут они посторонние люди, вполне, вероятно, ничуть не разбирающиеся в живописи. Однако его намерению не суждено было исполниться, но стоило Чешкину сделать шаг к этим двоим как то, что был пониже, светловолосый вихрастый, обернулся к нему, и Владислав Захарович увидел перед собой парня с правильными чертами лица, очень ясными серыми глазами, внимательными, любопытными. Во всей внешности его было что-то очень располагающее, почти неуловимое, быть может, легкая насмешливость, скрывавшаяся в уголках слегка изогнутых кверху губ. Чешкину нравились насмешливые люди. Шею парень обмотал полосатым серо-зеленым шарфом, и Владислав Захарчмельком мельком подумал, что должно быть на улице снова похолодало. Второй, обернувшийся вслед за первым, высокий широкоплечий, в противоположность приятелю был одет не по погоде легко, в рубашку спортивного покроя, широкие джинсы и джинсовую же, же куртку. Лицо его казалось бы простоватым, если бы не умный цепкий взгляд, глубоко посаженных темных глаз под широкими бровями. И уж, во всяком случае, отметил Чешкин, это лицо было мужественным, Занятные лица, занятные. «Добрый день, Владислав Захарыч», — внезапно произнес первый. «Не могли бы вы уделить нам немного времени?» «Разрешите объяснить», — начал Макар, как только Чешкин провел их комнату за галереей, где на полу стояло множество картин, прислоненных друг к другу и указал на легкие плетеные стулья. Пока Илюшин вкратце излагал причины их визита, Бабкин незаметно огляделся, затем рассмотрел старика. Он уже видел его на фотографиях в интернете, однако снимки не передавали самого главного, того достоинства, с которым держался директор галереи. Волосы его были серо-седыми, с проблесками темных прядей, сухопарую спину он держал очень прямо, несмотря на демократичность одежды. Чешкин был в беженом дженпере, из-под которого выглядывал полурастегнутый ворот рубашки, производил такое впечатление, словно надел строгий костюм. «Что же вы от меня хотите?» — спросил он, выслушав рассказ Макар. «Я, позвольте вас уверить, не имел никаких дел с Димой в последние несколько лет, и, может быть, вам известна также и причина?» Илюшин кивнул. «Но в таком случае...» — пожал плечами Владислав Захарович, «я не понимаю, чем могу быть полезен. Меня уже допрашивали, и я сообщил господам сыщикам то же, что и вам». Он, казалось, выпрямился еще больше. В выправке появилось что-то военное, губы плотно сжались. Ничего он нам не скажет, понял Сергей. Непреклонный старикан. Макар, похоже, подумал о том же. Он кивнул, отвернулся от Чешкина, быстрым взглядом обежал в светлую комнату. Не могу понять, Владислав Захарч, задумчиво проговорил он, почему же вы его не лечили-то, а? Это, пожалуй, единственное, что не укладывается у меня в голове. Чешкин дернулся, хотел что-то сказать, но лишь стиснул губы еще плотнее. Широкие косматые брови, несколько несуразно осмотревшиеся на аристократичном лице, сошлись с мохнатую гусеницу. На том, что Коля здоров настаивал именно Ланселот, Не вы, продолжал Макар чуть недоуменно и доверительно, будто советуя с Владиславом Захарчем. А вы, если я правильно понял, утверждали, что вашего внука нельзя оставлять одного, что Дмитрий Арсеньевич ошибочно оценивает его состояние, и его эйфория не имеет под собой никаких реальных оснований. Но если вы понимали это, так почему же вы не лечили Николая? По какой причине? Молодой человек! Начал сдержанным от ярости голосом Чешкин. «По какой причине вы решили, что имеете право копаться в нашей личной жизни и делать свои выводы?» Сухие пальцы выбили барабанную дробь по плетеному столику, ноздри тонкого носа раздулись, и Сергей подумал, что сейчас их попросит удалиться. Но Макар, остававшийся невозмутимым, размотал шарф и потер покрасневшую шею. «По бордюру идет смеющаяся беременная девушка с большим животом», — сказал он, и Бабкин вскинул на него изумленные глаза, решив, что ослышался. «Пупок, прорисовывающийся сквозь майку, похож на пимпочку от воздушного шарика, и кажется, что живот вот-вот поднимет девушку в воздух, она полетит, хохоча над деревьями». Барабанная дробь прекратилась, Сергей затаил дыхание. Очень нехарактерно для Николая Чешкина, задумчиво проговорил Илюшин. Эти короткие записи, которые я нашел на сайте, не похожи на остальное его творчество. Его стихи сложны, громоздкие, отличаются избыточностью образов. И вдруг, элементарные зарисовки, очень простые по стороне фразы при известной наблюдательности. А помните про паука? М? Пять предложений, в которые ложилась маленькая история, но все очень лаконично и без затей. Так пишет человек, который учится писать и добросовестно фиксирует то, что видит. Ну, кстати, эти крошечные наблюдения понравились мне больше, чем стихи. Старик молчал, но Сергей видел, что губы его разжались, лицо смягчилось. Один из поклонников написал на форуме, что так начинался новый виток в творческом развитии Чешкина, от сложного к простому, но и в этой простоте проявлялся его талант. Может быть, куля действительно стала лучше, а? Владислав Захарчич, отчего же он стал писать совершенно иначе, чем прежде? Экспериментировал. Вздохнул старик, и Сергей понял, что в ближайшее время их не выгонят. Надо же. Вы читали. Да, мне тоже нравились эти... Даже не знаю, как их назвать. Может быть, пробы пера. Все настолько просто. Даже... Примитивно. Но я видел в его записях свидетельство того, что он вглядывается в мир без прежнего страха, который мучил его. Ну, к сожалению, я ошибался. И все-таки, почему же вы его не лечили? Я его лечил? почти выкрикнул Чешкин, встав со стула и тут же садясь, увидев в дверях озабоченное лицо консультанта. Старик махнул рукой, показывая, что все в порядке, и консультант исчез, прикрыв дверь. Лечил! Вы же... вы же ничего, совершенно ничего не знаете. Он два раза проходил курс лечения в этой... как ее... психушке на Коширке, а потом в клинике Корсакова. Владислав Захарыч курестно вздохнул, отвернулся. Он не мог объяснить этим людям, что в коле, возвращавшемся из лечебницы, исхудавшем, из неузнаваемом, страшном, исчезало самое ценное, что было в нем, и притягивало к нему людей, внутренний свет. Его внук ходил, ел, пил... Разговаривал, но он переставал писать. «Не было больше ни стихов, ни набросков его горячечных», — устало сказал Владислав Захарович. «Словно отсекали эту способность, понимаете. Вылечивали часть души, если годится слово «вылечивали», но в этой части гнездилось что-то еще, кроме болезни. Его тяги к самоубийству, оно уничтожалось тоже, на время. Затем постепенно возвращалось, очень медленно, едва-едва». После второго раза я даже подумал, что уже не вернется, не будет Коля никогда писать. И поверите, ощутил такую тоску, будто мальчик мой стал инвалидом. Но самое главное, я ведь видел, каким беспросветным становилось для него существование. Глаза тусклые, ничего в них больше не светится, ничего не загорается. Чешкин горестно вздохнул. Но вернулась, вернулась, и Коля будто расцвел ей Богу. Писал, допоздна, ругался сам собой в комнате, потом под утро прибегал ко мне, стихи читал. Полинку будил, да, такой счастливый был, такой упоенный. Я знал, что он снова будет пробовать, пробовать уйти от нас, и ничего не мог поделать. Я очень любил его, и сейчас люблю. Он был счастлив в той жизни, в которой жил, и можно было лишить его тяги к смерти, но тогда пропадал в нем и вкус к жизни». Я надеялся, старый дурак, что смогу пройти по этому лезвию, что сумею и уберечь Колю, и сохранить его счастье. Не смог. Но знаете, — откровенно добавил Чешкин, — я радовался и тому, что было дано мне Господом. Ангелы долго не задерживаются на этой земле, а Коля был ангел. Настоящий ангел. В каком смысле? — осторожно уточнил Бабкин, присматриваясь к Владислав Захарчу. Уж не наследственная или у них шизофрения? А в таком, что был очень добр, ласков, невероятно отзывчив, к чужому горю никогда не думала о себе. В каком-то роде он так и остался ребенком, светлым ребенком. Возможно, тихо добавил Чешкин, будто про себя. Именно поэтому Коля остался единственным, с кем она ничего не смогла поделать. Кто она? Немедленно спросил Макар. «Что?» — старик вскинул на него карие глаза, пару секунд молчал, осознавая вопрос. «Ах, это я вспомнил о своем наболевшем. Вам, думаю, будет совершенно неинтересно». «И все же», — настаивал Илюшин, «вы сказали, Коля был единственным, с кем она не смогла ничего поделать. М? Кто она? И кто эти остальные?» Долгая история, признаться. Была одна женщина в Колином окружении. Ну, впрочем, почему была? Она и сейчас живет и здравствует, насколько мне известно. Зовут ее... Чешкин страдательски поморщился, словно ощущал физическую боль при мысли, что придется произнести имя женщины. «Мария Томша?» Вдруг наугад брякнул Сергей и по удивлению в глазах старика понял, что попал в цель. «О, совершенно верно. А Значит, Мария Сергеевна вам уже знакома?» «Недостаточно», — дипломатично вывернулся Бабкин. «Расскажите о ней, пожалуйста, Владислав Захарович». «Мария Томша — скульптор», — рассказал Чешкин, «из тех, о которых говорят широко известные в узких кругах». Правда, известность ее носит несколько скандальный характер. Четыре года назад она выставила серию животворения, в которой глиняные башки с головами различных животных были наделены пенисами этих же животных, воспроизведенных с потрясающей физиологической точностью и в натуральную величину. Томша добилась временного успеха и внимания, однако эпатаж ее был не нов, и спустя... Всего месяц о животворении уже забыли. Часть серии разошлась по покупателям, часть осталась у самой Марии Сергеевны. Тогда-то она и пришла к Чешкину. Работы скульпторов выставлялись в его салоне редко и тем престижнее. Считалось одобрение директора галереи, не говоря о том, что это обеспечивало интерес новых клиентов. Но Владислав Захарович, проявивший интерес к работам Томши по просьбе друга своего сына Дмитрия Ланцелота, быстро разочаровался и не стал этого скрывать. «Вам не понравились ее скульптуры?» – спросил Макар. «Ну, я бы даже не стал называть ее поделки скульптурами», – Чешкин покачал головой. «Именно поделки. Игра способных пальцев, но игра, в которую не вложено ни искры таланта. Я видел ее попытки работать с деревом. Признаюсь, я предпочитаю именно деревянные скульптуры остальным, и видит Бог, Мария Сергеевна потерпела полное фиаско» но она наделена непомерным колоссальным самомнением, помноженным на уверенный собственном таланте, и поначалу даже подпал под ее самоощущение, но лишь до тех пор, пока не увидел ее мастерскую. Скульптура не врет, в отличие от своего создателя, не окутывает тебя завесой тайны. Мария Сергеевна показывала мне одну работу за другой, в глазах у нее горел огонь, она объясняла, чем именно было навеяно то или иное произведение, а я видел лишь ученические вещицы, Одни более занимательные, другие менее. Владислав Захарович вспомнил, как ходил по мастерской, удивляясь про себя несоответствию рассказов Селодского о томше и того, что она представляла собой в реальности как скульптор. Дмитрий был от нее в восторге. Чешкин же, давая должное фантазии Марии Сергеевны, называл про себя ее работы «средненькими поделками». Птицы с шестью ногами и человеческими лицами, покрытые волосами вместо перьев. Слоны с гипертрофированным достоинством, закольцованным с хоботом. Всадник на оседланном человеке, свирепо обнажившем зубы в на москале. Переплетение голых женских тел, из которых вырастал фалос, взрывающийся фонтаном искринок. Владислав Захарч покачал головой. «Ловушки для профанов, вроде Демки вынес он свой вердикт. Очень сильный, почти навязчивый сексуальный подтекст. Должно быть, он на этом и купился. Ни грамма таланта, ни унции вкуса, зато личность автора отражена в полной мере. Он бросил косой взгляд на Томшу, которая в длинном черном балахоне походила на невысокого башка и признался себе, что она вызывает у него антипатию. Слишком много было в ней животной энергии, которая от чего-то отталкивала его, и этот нагловатый ощупывающий взгляд. «Уж не знаю, зачем ей понадобилось именно мое одобрение», — говорил сейчас Чешкин, бесцельно расставляя по столику крошечные шахматы из оникса, на которых мелко бликовал зеленый свет. Но она требовала, чтобы я откровенно высказал свое мнение. Я постарался смягчить его как мог и объяснил, что у такой выставлять не будет. Тогда... Вы знаете, она в одну секунду стала невероятно агрессивной, обвинила меня в предвзятости, наговорила гадости, а под конец даже попыталась выгнать меня из своей мастерской. Но тут вошел Силуцкий, и она вдруг начала источать сладострастия, извиняться передо мной, и убеждать, что я ее неправильно понял, в общем, устроила отвратительное представление. «Я ушел, разумеется. Но на этом Томша не успокоилась. С периодичностью раз в месяц стала появляться в нашей галерее с новыми работами, хотела от меня признания ее заслуг, говорила о том, что экспериментирует с новыми формами». «Она и в самом деле экспериментировала», — поинтересовался Макар. «Да нет, в том-то и дело. Поймите, я не специалист, не искусствовед и могу ошибаться, но с моей точки зрения Томша остается на одном месте, выплескивая свои фантазии в глине или мраморе» но на такой способен любой выпускник художественного вуза. Притом ее подпитывает неприходящая уверенность и убежденность в том, что она, Мария Томша, говорит новое слово в скульптуре, а мы, жалкие ничтожества, не способны ее оценить. Я не раз предлагал ей податься в другие салоны, но не знаю, последовала ли она моему совету. Ее преследование со временем так стало мне досаждать, что я вовсе прекратил с ней общение. преследование? — не понял Бабкин, что... То вы имеете в виду, Владислав Захарович?» «Трофей!» Коротко, с отвращением в голосе, пояснил Чешкин. «Томша — дама ненасытная, упивающаяся тем, что ни один мужчина, как она считает, не способен ей отказать. В каком-то смысле она не так уж и ошибается, потому что в ней в самом деле есть что-то такое порочно-притягательное. Сначала она завоевала Диму Силотского... Но он оказался для нее довольно легкой добычей, поскольку и сам отличался ну, весьма пылким темпераментом, затем принялась за Дениса и Сеню. Крапивина и Швейцмана? Недоверчиво переспросил Бабкин. Совершенно верно. Неужели ее мог заинтересовать Крапивин? Нет, я понимаю, что он вполне состоявшийся человек, но ведь не зря его называют пресноводным. Чушь все это, неожиданно рассердился Чешкин. Меньше слушайте глупости, которые вам выдают за истину. Дима Селоцкий в школе придумал несправедливую, недобрую кличку. Навязал ее другим мальчикам и самому Денису и был, кажется, весьма доволен своей выдумкой. Подозреваю, за его злой выдумкой стояла банальная зависть. Денис учился лучше, он брал усидчивость и учителя его хвалили. А Дима был такой, знаете, мальчик-фейерверк, со вспышками интереса к учебе, легко загорающийся и также легко остывающий. Обычно первые завидуют вторым, потому что фейерверкам учеба дается легко, но в случае Силотского и Крапивина был наоборот. Вы уверены в этом? Конечно. Никто из них никогда не признавался мне, да это было бы и странно, но не забывайте, я наблюдал за мальчиками много лет. Так мы говорили о том же. Дело не в том, что Денис Крапивин скучен, это вовсе не так. «Назовите это сдержанностью, привычкой скрывать свои чувства и мысли, из опасения быть высмеянным и будете ближе к истине». Из них троих больше всего я полагался на Дениса, потому что он меньше всех говорил и больше всех делал, и ему не требовалось облекать свои поступки в красивую словесную обертку, как Силуцкому, и, и очень заботился не только о Коле, но и о Полине. Чешкин скомкал последнюю фразу, и Сергей с Макаром переглянулись». «Что касается отношений Томши с моим внуком...» Старик переставил несколько фигур, поморщился, роль сплетника его явно тяготила. «У нее есть что-то вроде пунктика. Чем сильнее она ощущает чью-то антипатию, тем больше жаждет завоевать именно этого человека. Когда я это понял, Мария Сергеевна стала вызывать у меня брезгливость, и она, боюсь, ее почувствовала. Я в доверительном разговоре попросил... Ланселота оградить Полину от общения с его любовницей, и он, кажется, выполнил мою просьбу. Тогда Томша, подобно кровососу, чувствующему самое нежное, самое уязвимое место, добила, чтобы он познакомил ее с Колей и попыталась соблазнить и его. «А откуда вам это известно?» — удивился Сергей. «От самого Коли». «Поймите меня правильно, он не обсуждал со мной подробности, это было бы неумно и гадко, но он доверчиво рассказывал о том, как она приглашала его в свою мастерскую, как вела себя и что говорила. «Знаю, Мария Сергеевну, я легко мог дорисовать всю картину целиком, и я, признаюсь, опасался за Колю. Вы скажете, быть может, что я напрасно демонизирую эту женщину, но она вызывала во мне отвращение и страх». Чишкин помолчал, по одной собрал шахматные фигурки в коробку. Поэтому, признаюсь, я почувствовал невероятное облегчение, когда Коля, в ответ на мой осторожный вопрос, непонимающе взглянул на меня и сказал, что он вовсе не собирается больше встречаться с Марией Сергеевной, потому что ее скульптуры ему не интересны. Он совершенно не думал о ней самой. Я не могу сказать, что он хорошо разбирался в людях. Нет, скорее наоборот. Иногда Коле были непонятны самые простые побудительные мотивы его знакомых, и он советовался со мной, обнаружив удивительную наивность. Но я принимал это как должное. Мы все оберегали его, но о том, что и видит, Бог, он уберег сам себя. И все же Силоцкий поехал к ней в ту ночь, — осторожно напомнил Макар. Владислав Захарович покачал головой. В том, что произошло, был виноват лишь я. Я пытался, пытался изо всех сил перевалить вину на Диму Селоцкого. оправдать самого себя, но притворяться было бы глупо. Я понадеялся не на того человека, оставил моего мальчика одного, вдруг решив по каким-то отрывкам тексту, что ему и впрямь лучше, что это окно света, которое манило его к себе, закрылось хотя бы на несколько лет. Я отвечал за него, понимаете, я, а вовсе не Дима, и уж тем более не Мария Сергеевна, которая захотела из развлечений. В дверь снова просунулась голова консультанта, он вопросительно посмотрел на Чешкина, и Владислав Захарович сделал короткий успокаивающий жест — «Сейчас иду». «Простите», — сказал он, — «мне нужно быть в галерее». «Да, забыл вам сообщить. В ту ночь перед смертью Колин написал один отрывок, такой же несвойственный ему, как и те отдельные фразы, которые вы, Макар, читали на сайте. Он успел написать его за те 10-15 минут, что оставался один, либо же начал раньше, и в этот промежуток времени закончил. Я сохранил его, потому что это последний, Колин, текст». «Нельзя ли его прочитать?» — быстро спросил Макар, весь подавшись к Чешкину. «Прочитать?» — чуть растерянно повторил тот, встав и глядя на Илюшина сверху вниз. «Ну, «Собственно, почему бы и нет?» «Но он у меня не с собой, он дома. А вы разрешите к вам заехать?» Чешкин поколебался, пошевелил в сомнении широкими мохнатыми бровями, но решился. «Ну, хорошо». «Договорились, запишите адрес». Чешкин собрался диктовать, но в следующую секунду дверь силой распахнулась, и в комнату влетела молодая женщина. В первую секунду Бабкин не сразу узнал в ней встрепанную девушку, увиденную им на кладбище мельком и издалека, но Макар встал, вежливо поздоровался, и Сергей вспомнил ее. Сегодня она была в безразмерном синем свитере яркого морского оттенка, очень идущем к ее белой коже и черным волосам. Копну волос она перехватила многочисленными резинками под цвет свитера, свела вместе в лохматый небрежный пучок и открылся высокий чистый лоб. Подчеркнулись выразительные темные глаза, смотревшие на Макара Сергея, сердитые с подозрением. Она уже готовила что-то выпалить, но узнала Илюшина и оборвала начатую фразу. Остановилась на полпути, хотя летела к ним так, словно готовилась пробить стену. Сквозняк, ворвавшийся следом за ней, захлопнул дверь. Полина, познакомься. Господа сыщики, Макар и Сергей, — мягко сообщил Чешкин, подходя к внучке и ласково касаясь ее плеча. «Расследуют обстоятельства побега Владимира Качку, вас заодно интересуются жизнью Димы, а это моя внучка, Полина». «Очень приятно», — смущенно сказала девушка, красноречивым взглядом призывая Илюшина к молчанию. Поленька, меня Геннадий ждет, так ты продиктуй, пожалуйста, наш адрес. Во взгляде, брошенном Чешкиным на Макара и Сергея, мелькнула легкая тревога, и, словно отвечая на невысказанное им, девушка торопливо пообещала. Не беспокойся, иди, все будет в порядке. Он снова коснулся пальцами ее плеча и вышел. Консультант... Сказал, что у дедушки какие-то неизвестные ему посетители, и... и я сначала решила... Впрочем, неважно. Спасибо, что не выдали нашего знакомства. Полина Чишкина села, грустно улыбнулась Макару. Я не хотела, чтобы дед знал о том, что я была на похоронах. Она встряхнула головой, прядь волос упала на лоб, и девушка отвела ее быстрым движением. Ее переполняла энергия, прорываясь... В порывистых жестах и торопливой, но четкой речи, будто Полина специально приучила себя артикулировать слова, зная за собой привычку тараторить. Свободный свитер не скрывал, а скорее подчеркивал ее худобу, угловатые плечи и мальчишеское телосложение. В Полине совершенно ничего не было от деда, кроме привычки и сразу бросившейся бабкину в глаза, когда длинными крепкими пальцами она выбила почти бесшумную дробь по поверхности столика. <с refreshurry> «Почему вы опасаетесь, что Владислав Захарович об этом узнает?» — <télé Обрен Gia ionizedwhy> спросил Макар, изучающий, глядя на девушку. «Я понимаю, что Дмитрий Селоцкий был причиной смерти Коли, но из разговора с вашим дедом мне показалось...» «Подождите...» Она приподнялась, наклонилась к Макару через стол. «Дмитрий Селоцкий? Вам...» «А, ну, конечно!» «Вам Денис Крапивин об этом рассказал». По ее лицу пробежала кривая усмешка. «Да, Денис Иванович», — подтвердил Илюшин, переглянувшись с Сергеем. «После нашей с вами короткой беседы я поговорил с ним, и он рассказал обо всех событиях той трагической ночи. Мы вам очень сочувствуем, Полина. Я понимаю, что...» «Нет, вы не понимаете!» — снова перебила она его. «Вы ничего не понимаете!» Вы думаете, что Ланцелот был виноват в самоубийстве Коли? Но это не так. Это неправда. Коля умер из-за самого Крапивина. Из-за Дениса Крапивина.